Глава сорок Если не считать раны крови, лежащая на полу тоннеля Виктория сохранила очарование эльфа, показывая тем самым, что ее душа никак не соответствовала красоте материальной оболочки. «Не смотри», — посоветовал я Тимоти. «Я видела похуже». «Все равно не смотри», — настаивал я. «Пройди чуть дальше, я тебя догоню через минуту». Тошнота ушла. Ее вызывали отнюдь не пульсирующие вспышки в стенах. Причиной служило осознание того, что мне предстояло с ней сделать, если бы обманом я сумел завоевать ее доверие. Я лишь вернул ей должок, и пусть выглядела она такой юной, я не мог сказать, что умерла она преждевременно. Однако смерть всегда первая и единственная, даже если она может быть чем-то еще, скажем, восстановлением справедливости. Несмотря на то, кем она стала и что сделала, когда-то давно Виктория была совсем другой, грешившей, конечно, но помнившей о возможном наказании. Из уважения к хорошей девушке, какой она тогда была, мне хотелось прикрыть ее одеялом, чтобы не оставлять непристойности смерти. Мой пиджак укрыл бы ей только голову и торс, а это могло восприниматься как насмешка. Ее пистолет калибр 9 мм лежал на полу. Поскольку запас патронов все уменьшался, я поднял его, вытащил обойму и обнаружил, что она пуста. Не было патроны в стволе. Из расходов все патроны до встречи с нами она не представляла непосредственной угрозы ни для меня, ни для Тимоти. Я вернул обойму на место и положил пистолет рядом с ней. Что-либо изменить не представлялось возможным. Случившееся, единственное, что могло случиться, тем не менее этот момент очень уж далеко отстоял от лучшего в моей жизни. Я повернулся к ней спиной и добавил недостающие патроны в магазин Беретты. Когда присоединился к Тимоти, спросил «Все хорошо?» «Нет. Последний раз мне было хорошо до того, как меня застрелили». Я положил руку ему на плечо. «Ты говорил, что никто не может попасть из настоящего в прошлое и повлиять на случившееся там, чтобы сделать настоящее, каким оно есть». Они уверяли меня, что так говорил Тесла, и вроде бы это правда. «Твой отец перенес тебя из 1925 года, забрав за несколько минут до того, как случайно тебя застрелил». Но твое мертвое тело по-прежнему лежало на лужайке рядом с телом твоей матери и лошадью. Да, моя жизнь закончилась, когда он меня застрелил. Но ты вот здесь, это парадокс. Живой, но не меняющийся. Потому что у меня нет жизни, нет судьбы, не существует человека, в которого я могу вырасти. Я опустилась на колено, чтобы сравняться с ним в росте. Если бы мы перенесли твою мать из прошлого, до того, как он бы ее застрелил, она стала бы такой же, как ты? Да, не меняющийся физически, преследуемый будущим, будущем. И она не смогла бы покинуть Роузленд, — он оглянулся на тело Виктории, — только если бы ее снова убили. Его слова стали для меня новостью. «Ты не можешь покинуть Роузленд?» Они говорят, они думают, что я перестану существовать, если выйду за ворота. Я живу вне времени, меня вытащили из моего времени, я оказался в столетии, которому не принадлежу. Может, меня поддерживает только энергетическое поле, поле Теслы, которое действует в пределах Роузленда. Если бы выяснилось, что так оно и есть, тогда, спасая Тимати, я лишь приговаривал ее к смерти, так или иначе. Уроды разобрались с Джемом Дьюи, с миссис Тэмит и с шефом Шилшемом и, возможно, даже с Константином Клойсом, избавив меня от необходимости убивать их. Хотя поначалу я думал, что без этого не обойтись, избавив меня от необходимости становиться карателем, чего я страшился. Если бы я отключил поле Теслы и покончил с последними из стоящих вне, а похоже оставался только Генри Лоуэлл, я бы спас жизнь десятков женщин и детей, которые в последующие десятилетия стали бы жертвами этой оголтелой секты. Неплохой результат, достигнутый за день, особенно для повара блюд быстрого приготовления, к тому же безработного. Но этот вечный ребенок, черпающий мудрость из книг и собственного страдания, меня ужасала сама мысль о том, что я мог помочь ему, только положив конец его существованию. После того, что он здесь пережил, после того, что видел и слышал, он по-прежнему держался за свою чистоту, по крайней мере в том смысле, что оставался ни в чем не повинным, бесхитростным и безобидным. Он заслуживал лучшей доли, чем вторая смерть. Я превратился в хозяин его судьбы мог дать ему жизнь, надежду и счастье. Но я не наделен такой божественной властью, я всего лишь странствующий чистильщик. Иду куда должен, очищая одно место или другое, а потом направляюсь к следующему разливу зла. Услышав, что он может умереть, шагнув за ворота Роузленда, я поначалу не знал, что и сказать. Смог только обнять его и крепко прижать к себе. Наверное, поступил правильно, потому что он тоже обнял меня. И какие-то мгновения мы черпали силы друг у друга, стоя в тоннеле под Роузлендом, Тогда как поркеры бродили по другим тоннелям и залитому солнечными лучами миру наверху, кормясь человеческой плотью с тем же аппетитом, с каким Минотавр пожирал попадавших в его лабиринт под Критом. «Я хочу, чтобы ты повидался с одним человеком», — сказал я, когда мы направились к развилке, о которой говорила Виктория. Он покачал головой. «Я хочу отправиться в прошлое, чтобы вновь остался один Тимати, не два, а только один, жизнь которого оборвалась в 1925 году». Может, это неплохой вариант, признал я. Но часто то, что мы хотим, не самое лучшее. Я говорю о моей подруге, которая сейчас в гостевой башне. Она очень милая женщина. Я хочу выслушать ее мнение, прежде чем мы решим, что делать дальше». «Кто она?» «Я бы отдал все, что угодно, чтобы получить ответ на этот вопрос, Тим». Когда глубоко под ухоженными лужайками Роузленда облицованный медью коридор разделился на два, мы повернули направо, к гостевой башне. Я настолько зациклился на откровении Тимати насчет того, что он не сможет существовать за стенами поместья, что только теперь осознал важность другой его фразы, процитировал мальчика, преследуемая временем. «Я умер в прошлом, и, умерев там, не принадлежу настоящему, однако я жив. Мой разум и во времени, и вне его, возможно. Поэтому я вижу то, что только должно случиться». «Будущее?» «Полагаю, что да». Когда я первый раз пришел в твою комнату, ты сидел на большом стуле. Глаза у тебя закатились под верхние веки. Ты был в трансе? Я могу входить в него, когда захочу, но иногда такое случается, когда я этого не хочу. Ты говорил что-то насчет лиц, тающих на черепах, которые превращаются в сажу, уносимую ветром. Ты хочешь сказать, увиденное тобой когда-нибудь случится? Вспышки ярко-белого света, превращающие все в сажу и пыль. Школьницы в форме и гольфах. Одежды их в огне, их волосы тоже. Когда они пытаются закричать, пламя вырывается из ртов. Ты видел войну? Я видел много чего. Не знаю, что может случиться, а что действительно случится. После паузы я спросил. Ты видел что-то хорошее, будущее, в котором тебе хотелось бы жить? Не так, чтобы часто. Если будущее не определено, почему уроды продолжают появляться здесь долгие годы, Почему другое, альтернативное будущее никогда не проявляет себя в Роузленде? Может, потому что в большинстве возможных будущих в 80 или 90% уроды созданный мир разрушен войной? Но этот вариант не является неизбежным? Нет. Мы видели, как от одного полного прилива к другому что-то менялось. Например? Например, раньше не было этих гигантских летучих мышей. Это изменение к худшему. Да, но если что-то может меняться к худшему, то точно так же могут быть изменения к лучшему. Остаток пути мы прошли в молчании. Тоннель закончился крутой спиральной лестницей из нержавеющей стали. Я первым поднялся футов на пятьдесят. На верхней ступени понял, увидев медный купол в сорока футах над головой, что мы на третьем этаже гостевой башни. Все большое помещение, даже пол, облицевали сверкающей медью. Меть инкрустировали сложным рисунком из серебряных дисков, каждый с символом вечности. Хроноскав, конечно же, поражал воображение, но самым удивительным я нашел другое. Сразу почувствовал, какой необычный здесь свет. Не слишком тусклый и не слишком яркий. Он окутывал нас, как золотистое сияние, отчасти похожее на то, которое дают свечи, но без мерцания. Свет этот придавал помещению особую теплоту, Создавая ощущение, что все здесь дано знакомо, хотя, конечно, я попал сюда впервые. Мне потребовалось чуть ли не минуты, чтобы осознать, в чем странность этого света. Его источник отсутствовал. Ни напольных ламп, ни брани, ни люстры под потолком. От стены до стены, от пола до потолка все помещение освещалось ровным светом. Ни одна его часть не выделялась ни яркостью, ни тусклостью. Создавалось ощущение, что свет – такая же составная часть пространства, как воздух. Иначе описать этот феномен я не могу. Я вспомнил, что в колорадской лаборатории в 1889 году Никола Тесла зажег 200 ламп с расстояния в 25 миль безо всяких проводов. Он передал электричество по воздуху. Постоянно фонтанирующий новыми идеями, он быстро переключился на что-то еще, и даже сегодня наука не в силах определить, как ему это удалось. Разница между колорадским экспериментом и помещением под куполом гостевой башни Заключалось лишь в отсутствии ламп. Выходило, что лампой служила вся комната, без всякого вакуума и нити накаливания. Но никакого воздействия тока не чувствовалось. Отсутствовало статическое электричество. Волоски на обратной стороне ладони не вставали дыбом. Тимоти и не отбрасывали теней. Хроноскаф и прочие предметы тоже. Отсутствие точных источников света и его одинаковая яркость по всему объему комнаты одержали победу над тенями. Описание хроноскафа тоже задача не из легких. Я видел перед собой гигантский карданный подвес. Все рамки изгибались. Каждую покрыли серебром. Ширина его составляла 18 футов 18, высота 27. Между подвесом и стенами оставался проход в 4-5 футов. В центре первого и большего по размерам подвеса находился второй, покрытый золотом. Во втором колесо гироскопа, точнее не колесо, а золотистое яйцо длиной примерно 8 и максимальным диаметром в шесть футов. Наверное, это яйцо превращало всю конструкцию не в гироскоп, а во что-то без названия, во всяком случае в моем лексиконе необходимое слово «отсутствовало». Уж не знаю, как такое возможно, но изогнутые рамки внутреннего кардана каким-то образом соединялись с рамками внешнего, образуя зависшие в воздухе арки удлиненных восьмерок. Эти арки пересекались и вроде бы мешали друг другу, но они пребывали в постоянном движении и не сталкивались. Яйцо, которое находилось по центру маленького карданного подвеса, прощалось в вертикальном положении, с более узким концом наверху. Магическим образом вращающиеся рамки внутреннего подвеса не отбрасывали теней, но я слышал легкое шипение разрезаемого ими воздуха, а может и света. «Это капсула», — Тимати указал на яйцо, — «она движется во времени и вне его, способна нести в себе одного или двух человек». Вы можете послать меня в прошлое одного, и если не ставить на парковку ручку перемещения, капсула вернется пустой. Меня переполняли вопросы, но не было времени их задавать. Я заметил медную дверь в медной стене и, взяв Тимати за руку, повел ее вокруг хроноскафа к выходу. Лестница за дверью, плавно закругляющаяся, вела на второй этаж, где ждала Анна-Мария. Ключа от этого помещения у меня не было. Я достал из бумажника две долларовые купюры, смяло засунул в гнездо для собачки в дверной коробке, чтобы замок не защелкнулся, и мы смогли вернуться на третий этаж в любое удобное нам время. Миллионы лет прошлого стали моими за какие-то два доллара.